Проект «Россия», часть 3, глава 2. Подход. Истории нет, есть интерпретация доступных сведений, коктейль из фальшивок и реальных событий. Через логические натяжки эти факты объединялись в хрупкую конструкцию. История любого государства, любой церкви, династии, равно как и попытки увязать все это в единую мировую историю, набор политических басен в угоду моменту. Фактов нет. Любое глобальное решение всегда принимается за закрытыми дверями. Истинные мотивы всегда скрыты и неочевидны. Причины десятого порядка выдаются за основные, а главные остаются недоступной тайной. Естественно, есть последовательность реальных фактов, образовавших историю, но мы понятия о них не имеем. Мы знаем только то, что нам предложено считать реальными фактами и выведенной из них истории. Именно это позволяет утверждать, фактов нет. Мир никогда не узнает, чем реально руководствовался исторический деятель и стоящая за ним команда, принимая решения. У вчерашних, сегодняшних и будущих ключевых фигур были и будут все мыслимые основания скрывать истинную мотивацию своих решений, чтобы увеличить их легитимность. После принятия ключевых решений в дело вступают обосновывающие механизмы. Пресс-секретари и имиджмейкеры подгоняют решения в соответствии с ситуацией и нормами. Настоящий мотив заменяют легенды и укрепляют фактами. Винтики государственной машины пишут настоящие документы. Министерства обмениваются меморандумами и нотами, заявляют протесты и прочее. Параллельно идет утечка информации, на которую накладываются подделки, провокации и т.д. В общем, нет смысла перечислять инструменты, посредством которых создаются сначала фальшивки, на основании которых возникают реальные факты, в кавычках, а из них складывается карточный домик истории. Информация формирует элиту. Элита организует общество. Общество делает эпоху. Сокращая цепочку, получаем. Создатель информации формирует эпоху. Кто создает главную информацию, на которой растет наше сознание подсознание? Тот задает миру магистральное направление. Отношение к информации определяет источник информации. Для многих поводом отвернуться от истины является противоречие общепринятой трактовки события. Согласитесь, мало кто будет перепроверять доводы того или иного ученого-историка, хотя бы потому, что это нереально из-за огромного объема работы. Большинство всегда выбирает проторенную дорожку, не задумываясь, куда она ведет. Это неплохо и не хорошо. Это такая же данность, как утверждение. Вода мокрая, тьма темная, масса слепая. Само по себе изучение фактов никуда не продвигает. Представьте разобранный до последнего винтика автомобиль. Это гора деталей. Некий человек знает каждую деталь этой горы. Его ночью разбуди и спроси, что за деталь под номером 29486. Он точно перечислит все ее параметры. Но он не имеет понятия автомобиля. Допустим, это житель цивилизации ацтеков, у которых не было понятия даже теления. Второй человек не, второй человек не знает параметров деталей, но имеет понятие автомобиля. Если поставить задачу собрать из деталей авто, первый даже не поймет, что от него требуется. Второй имеет шанс решить задачу. Один был эрудитом, он знал части, но не имел понятия целого. Второй знал целое и потому оказался более дееспособным в нештатной ситуации. Аналогично и с историей. Пока нет цельного понятия, что оно такое, нет ни единого шанса разобраться в происходящем. Мы можем точно знать, какой Карл или Иван, когда родился, кого победил, на ком женился и прочее. Но до тех пор, пока нет понимания истории как целого, составить факты в единую конструкцию невозможно в принципе. С нашей точки зрения бессмысленно сосредотачиваться на изучении фактов. Мы предлагаем сконцентрировать усилия на понимании целого и через эту призму смотреть на частности. Для этого откажемся считать факт основополагающим элементом, будем оперировать умопостигаемыми выводами из рассмотрения истории шагом в 500 лет. Любой текст состоит из двух типов информации. Первый – мысли, которыми автор сознательно его насыщает, по заказу или как свою точку зрения. Второй – неконтролируемая автором информация. Семиология, наука по выявлению значений второго порядка в тексте подтверждает – любой Документ неизбежно несет в себе подсознательные культурные и мировоззренческие установки автора. Истину текста можно познать через анализ структуры взаимосвязанных знаков и символов, спрятанных в подтексте. Автор может говорить что угодно, но он является продуктом своего мировоззрения, нации, культуры, возраста, сиюминутных целей и тому подобного. Под внешним слоем текста всегда скрывается нечто большее. Пример такого сокрытия – безобидное заявление, типа «Депутаты Госдумы запретили рекламу табака». На первый взгляд информации ноль. Но картина изменится, если смотреть не на то, что написано, а на то, что не написано. Первый неупомянутый факт. Депутатам движет личная выгода. Если выгоды нет, ничего он делать не будет. Депутатская система по своей природе не может активизироваться, если не предполагается личной выгоды. Из этого следует второй неупомянутый факт – за каждым крупным заявлением депутатов всегда стоит заказчик. Главный вопрос – кто может выступать в роли заказчика на запрет рекламы табака? Перебирая всех возможных кандидатов, мы приходим к выводу. Наиболее вероятный заказчик – сами табачные компании. Вывод кажется противоречащим логике, но только пока мы не вникли в суть вопроса. Дело в том, что первый прорыв на рынок можно сделать через прямую рекламу, вбивающую в сознание покупателя новый бренд. Если такой возможности нет, войти в рынок нельзя. Табачная компания не заинтересована пускать конкурентов в захваченный сегмент. Самый эффективный способ оградить себя от конкурентов – запретить рекламу. Но как же тогда рекламировать продукцию? Очень просто – через косвенную рекламу. Например, фильмы финансировать, где главный герой курит сигареты нужной марки. По итогу корпорации защитились от конкурентов, лица во власти получили свой интерес – Лидеры фракции и депутаты лишний раз предстали в образе народных защитников. Народ перестал курить, так должно выглядеть следующее звено логической цепочки. Увы, народ как курил, так и курит дальше. Его к этому принуждают тысячами скрытых пиар-способов. В последнем легко убедиться, если смотреть не на бодрые отчеты статистики, а на косвенные показатели табакокурения, коими являются легочные заболевания. Если, например, количество заболеваний раком легких растет, значит народ курить не бросил. Зато производители сигарет срубили, в кавычках, очередную прибыль, а депутаты поимели разовый коррупцион. Не менее интересная информация выплывает из политических заявлений. Например, официальное лицо говорит о росте демократии, о выборе народом демократического пути развития и прочее. Эта информация кажется пустой и скучной, но если ее... Проанализировать на предмет скрытых смыслов мы обнаружим совершенно иное. Каждый может проделать эту процедуру сам и убедиться в бездне информации. Внешние пустые заявления оказываются потрясающе откровенными и красноречивыми. Не имея цели детально разбирать технологию вскрытия скрытых смыслов, многие нюансы мы опустили. Мы хотели только показать, как через анализ внешней пустой информации можно выявить реальную картину, которую составитель текста хотел скрыть. Метод выявления информации, предназначенной для скрытия, используют спецслужбы. Например, ЦРУ успешно получала недоступные сведения о проблемах в среде высшего руководства СССР посредством анализа советской прессы. Как мы с вами из безобидного официального сообщения выяснили, кто стоит за запретом на рекламу табака, Так они по высушенным заявлениям советских газет выясняли происходящее в высших эшелонах власти. И эта информация помогла ускорить крах СССР. Век бесцельного мировоззрения руководствуется шаблонами, не задаваясь вопросом об их источнике. Чтобы понять огромную историю, нужно понять ее движущие силы. Это в свою очередь требует уловить логику, породившую глобальное направление. Если не охватим мир как целое, мы останемся пассажирами корабля, чей взор не простирается за флажки. Есть два максимальных понимания целого мира – идеализм и материализм. Мы должны рассмотреть каждый вариант, уловить его логику и проследить, куда она ведет в своем максимальном развитии. Только после этого можно сформировать цель и принять глобальные решения.